Джеки, красное перо. Рука Харви лежит на плече Джеки, толкает её вниз. Он пытается убедить Джеки пригнуться вместе с ним. Джеки бросает на него взгляд. Его сильно нахмуренные брови говорят о том, насколько серьёзно он воспринимает угрозу. Джеки идёт на звук, и его рука соскальзывает с её плеча. Джеки, доносится сзади его шёпот-крик. Джеки слышит пули, грохот и свист, где-то совсем близко. Она слегка горбится, но продолжает идти. На земле куча тел, они выглядят мёртвыми. Она думает об Орвилле. Она только что наблюдала за ним во время торжественного прохода. На секунду в голове мелькает мысль, что возможно, это какой-то перформанс. Все эти люди в регалиях, на земле как будто идёт бойня. Она помнит, как мама рассказывала им о Сапал об Алькатрасе. Небольшая группа индейцев, человек 5-6 впервые захватила Алькатрас во время перформанса. за 5 лет до того, как это произошло в действительности. Джеки всегда это завораживало, что всё началось именно так. Она видит стрелков, обводит глазами поле тел, пытаясь обнаружить цвета регалии Орвелла на земле. Они особенные, потому что в них присутствует ярко-оранжевый, почти розовый оттенок оранжевого, который обычно не встречается в регалиях. Ей не нравится этот цвет, что облегчает задачу различить его в этом пёстром море. Прежде чем Джеки смеет признаться себе, что это он, прежде чем может почувствовать, подумать или решить, что либо она устремляется к своему внуку. Она знает, как рискованно идти по полю, идти под пули, но для неё это не имеет значения. Она не замедляет шаг, и её взгляд прикован к Корвилу. Его глаза закрыты, когда она подходит к нему. Она прижимает два пальца к его щеке, пульс есть. Она кричит и взывает о помощи, но в ее крике нет слов. Этот звук идет из-под ног, вырывается из самой земли, и с этим звуком Джеки поднимает на руки тело Орвела. Она слышит выстрелы за спиной, пока несет тело внука к выходу. «Простите», — говорит она, — «пробирай сквозь толпу, пожалуйста». Кто-нибудь слышит она свой крик, когда выходит на свободу, а потом она видит их прямо у входа Лутера и Лони. "А где Апал?" спрашивает она. Лони плачет. Он показывает в сторону парковки. Джеки переводит взгляд на лицо Орвелла. У неё трясутся руки. Лутер подходит и обнимает её за плечи, смотрит на своего брата. "Он белый", говорит Лутер. Когда подъезжает машина Апал, Джеки видит Харви. Он бежит к ним. Она не знает, зачем он здесь, почему она зовёт его по имени, машет ему рукой, а они все загружаются на заднее сиденье фургона Ford Bronco и Апал жмёт на газ.